Сделав глоток скотча, я спросил у Дени и Нины, понятно ли я объясняю. Что до Нины, я был уверен, что она все понимает. «В общем-то, понятно», — сказал Дэнни, «но много вопросов остаются открытыми. Согласен. Но тебе придется разобраться с ними самому». Итак, в тот период и еще долго после него я одновременно занимался множеством разных дел и шел в разных направлениях. Все, над чем я работал, приносила свои плоды и оказывала воздействие на мою жизнь и на мои остальные занятия. Например, я работал над ставками, и все открытое и пережитое мной в этом процессе стало отдельной историей, конца которой еще не видно. Была работа с людьми, наполнявшими любовью бизнес. Работа со временем и вероятностями. Лишь о ней одной можно было бы написать три книжки. Сын вернулся жить со мной, и я применял любовь для изменения всех обстоятельств его жизни. Тут было столько интересного, что хватило бы еще на одну книгу о том, как я посылал ему любовь. Чрезвычайно выросла моя способность слышать чужие мысли, чего хватило бы, чтобы на длительное время занять кого угодно. Совсем не обязательно подобное должно произойти с вами, но если захотите, то сможете этого добиться. Кроме того, может усилиться ваша способность общаться с животными, в зависимости от того, на какой стадии она находилась до начала работы с любовью. Ко всему этому мне надо было еще жить своей физической жизнью. Кто-то может подумать, что я загонял себя в могилу, но это было лучшее время моей жизни. Хоть сложные ситуации и случались, они разрешались как бы сами по себе, с минимальным участием с моей стороны. Надо было только как следует их обдумать и позаботиться обо всех деталях. Поэтому мне трудно выбрать, о чем вам рассказать. А что пока опустить? но это просто», — предложила Нина, — «расскажи». Как будто рассказываешь о путешествии. Пройдись по самым ярким воспоминаниям. Остальная информация придет сама. Тем более, если об этом написано в книге. Ведь у каждого человека будет свой собственный опыт. Прекрасный совет. Желание. Она попросила, чтобы я ее нежно любил, но относился как к равной. Я ответил, невозможно. Она спросила, почему? Я отвечал, не знаю, как это. «Как здорово, что ей удалось доказать мою неправоту!» И тут начинается танец.